багира вытянула свой весь рост и закрыла глаза маленький братец сказала она пощупай у меня по челюстью Маугли протянул свою сильную смуглую руку и на шелковистой шеи багиры там где под блестящей шерстью перекатываются громадные мускулы нащупал маленькую лысинку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 Одним ударом лапы я сломала этот глупый замок и убежала. И от того, что мне известно, людские повадки. В джунглях меня боятся больше, чем Шархана. Разве это не правда? — Да, — сказал Маугли, — все джунгли боятся, Багиры. Все, кроме Маугли. — Ну, ты, человечий детеныш...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 Другие тебя ненавидят за то, что не могут выдержать твой взгляд, за то, что ты умён, за то, что ты вытаскиваешь им за нозы и злап, за то, что ты человек.